430. Сын мой, и бараны в стаде поступают как все. Но идёт одиноко, знающий путь свой. Идёт в стороне от обычных дорог. Узка тропа жизни, бараны её не ходят. Одинок и безлюден путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Этот путь пролегает внутри. И представляет собою процесс устремления и продвижения человека в сферы вечного света. Он является путём трансмутации того, что есть, к то, чем надлежит ему стать. Этот образ ведущего или идеал того, каким должен стать человек, воплощён для него во владыке, который поистине является для него путём истинной жизни. приблизиться к владыке в неудержимом стремлении стать таким как он и будет заветной целью нашедшего путь все желаемые качества воплощены в владыке и в нём и только в нём можно найти силы для утверждения в себе самом нужно одерживание огненной чтобы решимость и смелость найти устремиться стать подобным владыке солнце подобному но стремившийся на большое, приуспевая даже и при частичной удачи. Понимание, скажем, спокойствия владыки или мощь его равновесия импульс достаточный даст в какой-то мере утвердить своё собственное. Магнетизм качеств духа учителя света велик. Если он что-то совершил или может совершить, значит, можете и вы, и пойдёте его путём. Если путь пролегает внутри микрокосма человеческого, то не всё ли равно, где и в какой оболочке происходит продвижение по этому пути к свету. Когда это положение становится доступным для понимания, самоценность и самоцель внешних условий теряет своё значение и приобретает особый смысл не то, что входит в человека, но то, что исходит от него, то есть его реакции на воздействие внешнего мира, то есть поступь его в беспредельность. Утверждаю малозначимость внешних условий. Утверждаю значимость ответности человека на них. Требую понимания того, что что бы ни творилось вовне, Может равновесие своей силой удержать дух человека и яростью астрала не ответить на ярость внешних воздействий. Требуя сознания твоего, что набесновании внешних энергий может спокойствием полным ответить человек. И в этом будет заключаться решение жизни, когда дом жизни уже непоколебим ни ветрами, ни бурями внешнего мира. Если бы поняли силу мощи спокойствия, тишину могущества владыки, если бы поняли вы силу сдержанного молчания, если вы чились понять. Пустые оболочки расточают силы свои на пустые эмоции, чувства и реакции, вызываемые вибрациями извне. Но adept сокровенного знания Безконтрольный доступ к потоку хищных явлений в твердыню внутри закрывает. Они не воздействуют на него никак, но зато сам он огненные силы свои сохранивший, мощно воздействовать может на течение внешних явлений сосредоточенной силой своей. Задача не в том, чтобы прекратить доступ этих явлений вовнутрь, А в том, чтобы пресечь воздействие этого доступа и способность его вызывать реакции сознания помимо воли человека или вопреки ей. Доступ в возможности контроля внешнего над внутренними реакциями должен быть закрытым. Человек, улыбающийся утрате ценных по земному вищей уже победитель. Как все поступают бараны? Но ученик поступает наоборот. Или внешнее властвует над человеком и владеет им, или человек им владеет собою сперва овладев